Из колодца вытягивают длинные кожаные вёдра, выливают воду в корыта для водопоя. У водопоя теснятся овцы. Вот стада напоены. Тронулись люди. За стадами идут пастухи, идут верблюды, на которых навьючены юрты. Кочевые кольца пересекают большие караванные дороги. Те дороги ведут в дальние страны, совсем неведомые Европе. Караванные дороги, протёрты мозолистыми ногами верблюдов, вытоптаны сильным конским копытом и узким копытом осла. Дороги глубоки, они похожи на рвы. По краям их чернеет пятна костров, и белыми сквозными решётками лежат сухие верблюжьи и лошадиные кости. В годы засухи, в годы войн или тогда, когда одно племя одолеет другое, и вождю удастся соединить степные орды, разрываются кочевые кольца, и кочевники вдоль караванных дорог текут или на Китай, или на богатые персидские города, или в далёкую Европу. Степь приходит в движение. Кольцо находит на кольцо, спутываются стада, скапливаются люди, Побежденные включаются в авангард Орды. Орда идет, скот съедает траву, кочевники срубают деревья, чтобы ветками накормить овец. Идут войска. Над ними стоит пыль. Они окружают города, берут их приступами и превращают в пепел. Но часто войны, и тогда охраняют дороги караванов. Купцы идут через воюющие государства. В V веке По Европе прошли гунны. Их предводитель Атила завоевал всю Верхнюю Италию по реке По. Ужас был так велик, что рассказывали, будто птицы, спасая своих птенцов, уносили их в клювах к морю, в морский солёный болото. У берегов моря вечно кипит белая пена. Реки, впадая в море, намывают косы. На встречу пресной воде Бегут белолобые, мутные морские волны. Ил рек встречается с песком моря. Мели загораживают путь рекам, мелкие острова гривами ограждают лагуну и пересекают её. Люди бежали от гунов на острова за лагунами. Здесь приняли беглецов винеты. Гунны не завоевали островов Потом наступала на Венецию армия германского императора Карла Великого, но славяне Адриатического побережья разбили войска Карла, и поселения лагун Венеции уцелели. Росли на отмелях селения, соединялись мостами. В первое время старое народоправство Венетов еще сохранялось на островах, город управлялся выбранными от кварталов. Большие острова назывались старшими, прочие младшими. Город Росс рос, рос неспокойно, управлялся он не князьями, а выбранными дожами. Из 29 первых дожей четверо были ослеплены, четверо изгнаны, трое убиты и пятеро сами отказались от власти. Неспокойный город богател, торговал, торговал он солью. С солью плавали по морям венецианцы, бросали в разных портах двузубые свои якоря. Мир был велик и неведом. Страны соединялись с караванными путями, но даль заслонена караванами и пылью. Венеция торговалась Грецией и считалась вассалом Византии. Она завоевала Далматинский берег, который нужен был ей для того, чтобы рубить дуб на корабли и вербовать матросов. Корабли венецианцев ходили и в Египет, и в великое замкнутое море, которое называли русским или чёрным. Оттуда шли хлеб, рыба, воск, меха, кожа, рабы. Венеция завоевала собственного своего святого и наняла греков построить храм Святого Марка. Венеция обращалась в город морского извоза. Венецианцы брались перевозить товары и принимали риск на себя. За фракт брали 3% стоимости груза. На островах завелись ремесла, имелись литейщики, шерстопряды, ювелиры, красильщики. Прославилось венецианское стекло. Венето-адриатики говорили уже не по латыни, звучала на островах итальянская речь.